— Как поживаете, сударыни? спросил он галантно. — Элизабет, я только что сказал Джонада, что вы — самая шикарная женщина во всем городе. — Это очень мило с вашей стороны, мистер Гант, — сказала она своим спокойным, сдержанным голосом. — У вас всегда находится доброе слово для каждого. Она любезно кивнула Жанадо, который тяжело повернул к ней свою огромную хмурую голову и что-то проворчал. «Нет, Элизабет, — сказал Гант, — вы за пятнадцать лет ни вот настолько не изменились, и лет вам сейчас столько же, сколько было тогда. Ей было тридцать восемь лет, и она ничего против этого не имела». «Ну как же, — ответила она, смеясь, — вы просто хотите меня утешить. Мне уже давно не двадцать». У нее была бледная чистая кожа с милыми веснушками, ярко-рыжие волосы и узкий, пронизанный юмором рот. Фигура у нее была упругая и сильная, но уже больше не молодая. Ее манеры отличались энергией, достоинством и элегантностью. «А как поживают девочки, Элизабет?» — спросил он добродушно. Ее лицо стало грустным. Она начала снимать перчатки. «Поэтому я к вам и зашла», — сказала она. На прошлой неделе я потеряла одну из них. «Да», — сказал Ган — «печально. Мне было очень грустно об этом услышать». «Лучшей девушки у меня никогда не было», — сказала Элизабет. «Я бы все на свете для нее сделала. Мы сделали все, что могли», — добавила она. «Тут мне не в чем себя упрекнуть. При ней все время был врач и две опытные сиделки». Она открыла черную кожаную сумочку, сунула в нее перчатки, достала маленький носовой платок с голубой каемкой и начала тихонько плакать. «Ох-ох-ох», хо ох, сказал Гант, покачивая головой, — «жаль, очень жаль. Пойдем в мою контору», — добавил он. Войдя туда, они сели. Элизабет вытерла глаза. «А как ее звали?» — спросил он. «Мы ее звали Лили. Ее полное имя было Лилиан Рид». — Да я же ее знал, — воскликнул он. — Я с ней разговаривал недели две назад, не больше. — Да, — сказала Элизабет, — она умерла скоропостижно. Одно кровотечение за другим вот отсюда. Она провела рукой по низу живота. До прошлой среды никто и не знал, что она больна. А в пятницу ее уже не стало. И она опять заплакала. — Жаль, жаль, и какая была красотка, — сказал он сочувственно. «Я бы не могла любить ее больше, мистер Ганн», — сказал Элизабет, — «будь даже она моей родной дочерью». «Сколько же ей было лет?» — спросил он. «Двадцать два года», — сказал Элизабет, снова начиная плакать. «Какая жалость! Ах, какая жалость!» — согласился он. «А родные у нее есть?» «Никого!» Кто хоть палец о палец для нее ударил бы, сказала Изабет. Ее мать умерла, когда ей было тринадцать лет. Она здешняя, из форк. А ее отец, продолжала она негодующе, старый, подлый скупердяй. Он в жизни ничего не сделал ни для нее, ни для кого-нибудь другого. Он даже на ее похоронах не был. Ну, кары ему не избежать, сказал Ган туманно. На небе есть Бог, согласилась Элизабет, и он свою воду получит. Старый негодяй продолжала она с добродетельным негодованием, чтобы он сдох. Можешь не сомневаться, сказал он угрюмо. так и будет. О, господи! Он помолчал, покачивая головой с медлительным сожалением. Грустно, грустно бормотал он. Такая молоденькая Он испытал мгновение торжества, которое испытывают все люди, услышав о чьей-то смерти, и минуту жуткого страха. «Шестьдесят четыре». «Я не могла бы любить ее больше», — сказала Элизабет, — «даже будь она мне родная, такая молоденькая, вся жизнь у нее еще была впереди». «Да, очень грустно, как подумаешь», — сказал он. «Богом клянусь, это так». «И она была такой хорошей девушкой, — мистер Ган сказала Элизабет, тихо плача, — перед ней открывалось такое блестящее будущее, куда лучше, чем в свое время передо мной. А я полагаю, вы знаете, чего я достигла», — добавила она скромно. «А как же!» — воскликнул он, пораженный неожиданной мыслью. «Ты же богатая женщина, Элизабет. Черт меня побери, если это не так. У тебя по всему городу полно недвижимости». — Ну, этого я бы не сказала, — ответила она, — но у меня достаточно денег для того, чтобы жить. Не работая, всю жизнь мне приходилось работать без отдыха, с этих пор я собираюсь сидеть сложа руки. Она поглядела на него застенчивой радостной улыбкой и маленькой энергичной рукой поправила прядь пышных волос. Гант внимательно смотрел ее, любуясь тем, как строгий костюм облегает ее нестиснутые корсетом упругие бедра, как изящно сужаются ее красивые ноги к маленьким ступням, обутым в аккуратные коричневые туфельки. Она была крепкой, сильной, чистой и элегантной. От нее веяло легким ароматом сирени. Он поглядел на нее бесхитростные, прозрачно-серые глаза и увидел, что она... Настоящая светская дама. «Черт побери, Эризабет», — сказал он, — «ты красивая женщина». «У меня была хорошая жизнь», — сказала она, — «я следила за собой». Они всегда знали друг о друге все с первой же встречи. Им не нужны были никакие предлоги, вопросы, ответы. Мир отступил от них в неизмеримую даль. В тишине они слышали пульсирующий плеск фонтана, визгливый сластолюбивый смех на площади». Гант взял со стола альбом образцов и начал листать его глинцевитые страницы. На них были изображены скромные плиты мрамора из Джорджии и гранит из Вермонта. «Это мне не нужно», — сказала она нетерпеливо. «Я уже выбрала. Я знаю, чего я хочу». Он с удивлением поднял глаза от альбома. «А что именно?» «Того ангела на крыльце». На лице Ганта отразились удивление и досада. Он пожевал уголок узкой губы. Никто не знал, как он был привязан к этому ангелу. На людях он именовал его белым слоном. Он проклинал его и говорил, что свалял необыкновенного дурака, когда выписал его. Шесть лет ангел стоял на крыльце под дождем и ветром. Теперь он побурел, был засижен мухами, но он был из карары. из Италии и изящно держал в одной руке каменную лилию. Другая рука была понята в благословении. Он неуклюже опирался на подушечку одной немощной ступни, и на его глупом белом лице была запечатлена улыбка кроткого каменного идиотизма. В припадках ярости Гант иногда адресовал ангелу громовые кульминации своих филиппик. ищадие адово пилон ты разорил меня лишил последнего куска хлеба ты поразил проклятие мои последние годы а теперь ты и вовсе раздавишь меня страшное ужасное противоестественное чудовище Но порой, когда он бывал пьян, он с плачем падал перед ним на колени, называл его Синтией и умолял его возлюбить, простить и благословить своего грешного, но кающегося мальчика. С площади доносился смех. — В чем дело? — спросила Элизабет. — Вы не хотите его продавать? — Но он стоит очень дорого, Элизабет, — ответил Гант уклончиво. Мне все равно, — ответила она решительно, — деньги у меня есть. «Так сколько?» Он помолчал, думая о том месте, где сейчас стоял ангел. Он знал, что ничем не сумеет закрыть или уничтожить это место. Оно оставит его сердце пустой и бесплодный кратер. «Ну хорошо», — сказал он. «Можешь взять его за ту цену, которую я сам за него заплатил. Четыреста двадцать долларов». Она достала из сумочки толстую пачку банкнот и отсчитала деньги. Он отодвинул их. «Нет». «Заплатишь после окончания работы, когда он будет установлен». «Ты, наверное, хочешь, чтобы была какая-нибудь надпись?» «Да. Вот ее полное имя, возраст, место рождения и все остальное», — сказала она, протягивая ему исписанный конверт. «И я хотела бы еще какие-нибудь стихи, что-нибудь, что подходило бы для молодой девушки, которая скончалась так безвременно». Он вытащил из ячейки бюро растрепанную книжку с надписями и начал перелистывать ее время от времени, читая Элизабет, какое-нибудь четверостишье. Но она каждый раз качала головой. Наконец он сказал, Ну, а вот это, Элизабет, и прочел. Увял красы ее цветок, хотя еще не миновал любви и жизни полный срок. Господь к себе ее призвал. Но вера шепчет, не скорби. Благая участь ей дана, блаженство неземной любви на небесах нашла она. — Это чудесно, чудесно, — сказала она, — пусть будет это. — Да, — согласился он, — пожалуй, лучше не найти. Они встали, окруженные сыроватым прохладным запахом его маленькой конторы. Стройная фигура Элизабет доставала ему до плеча. Она застегнула лайковые перчатки на розовых окорочках маленьких ладоней и осмотрелась. Один угол был занят старым кожаным диваном, хранившим отпечаток его длинного тела. Она посмотрела на Ганта. Лицо его было печальным и серьезным. Оба они помнили. — Сколько времени прошло, Элизабет, — сказал он. Они медленно вышли к выходу по лабиринту мраморов. Ангел, стоявший на часах сразу за входной дверью, тупо ухмылялся. Жанада по черепашью втянул огромную голову чуть глубже, под сутулую защиту дюжих плеч. Они вышли на крыльцо. В ясном, промытом вечернем небе точно собственный призрак уже повисла луна. Мимо пробежал мальчишка рассыльный с пустым бумажным пакетом. Веснущие ноздри раздувались в голодным и приятным предвкушением ужина, словно уже ощущая его запах. Он скрылся из вида, и на мгновение, когда они остановились на крыльце у верхней ступени, вся жизнь словно застыла неподвижной картиной. Пожарные и фэкс Ладер заметили Ганта, быстро перешепнулись и теперь смотрели на него. Полицейский на высоком боковом крыльце суда перся на перила и уставился на него. У ближайшего края газона, окружавшего фонтан, фермер, нагибавшийся к бьющей струе, чтобы напиться, выпрямился, разбрызгивая капли, и уставился на него. В налоговом управлении на втором этаже ратуши Янси, крузный, толстый, без сюртука, уставился на него. И в эту секунду медленный пульс фонтана замер. Жизнь остановилась, словно на фотографическом снимке, Иган почувствовал, что он один движется к смерти в мире подобий. Так в 1910 году человек может вновь обрести себя на фотографии, снятой на Чикагской всемирной ярмарке, когда ему было тридцать лет, и усы у него были черные, и вновь, глядя на дам в турнюрах и на мужчин в котелках, замороженных в изобилии секунды, вспомнить умерший миг и искать за пределами рамки то, что, как он знал, там было. Так ветеран обнаруживает, что это он сам приподнимается на локти возле улица Гранта перед выступлением на картине, изображающей гражданскую войну, и видит мертвеца верхом на лошади. Или, может быть, я должен был сказать, вот какой-нибудь почтенный профессор вновь находит себя перед павильоном в Шотландии дней его юности и замечает крикетную биту, давно потерянную и давно забытую, и лицо поэта. который умер, и молодых людей, и их тьютора, такими, какими они были в те недели, когда занимались по девять часов в день, готовясь к выпускным экзаменам. «Куда теперь? Куда потом? Куда тогда?»